Удачи Гарри, шепнул Хаггет, и патрульные разошлись в разные стороны, каждый на свой пост вокруг лабиринта. Коснувшись палочкой горла, Бэгмен тихо произнес ⁇ Сонорус ⁇ И тут же его усиленный волшебством голос разнесся по всему стадиону ⁇ Леди и джентльмен ⁇ Третье и последнее состязание турнира трех волшебников. Начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место делят между собой мистер Седрик Диггари и мистер Гарри Поттер. Оба — школа Хогвартс, у каждого 85 очков. Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Виктор Крам, Институт Дурмстронг, 80 очков. Снова гром аплодисментов. И на третьем месте мисс Флер Делакур, Академия Шармбатон. Гарри разглядел на трибуне миссис Уизли, Билла, Рона и Гермиону. Они вежливо аплодировали Флер. Он махнул им рукой, они увидели и тоже обрадованно замахали... «Итак, Гарри и Седрик, начнете по моему свистку!» — пророкотал Бегман. «Три, два, один...» — он резко свистнул, и Гарри с Седриком устремились внутрь лабиринта. Высоченная живая изгородь бросала на дорожку черную тень. То ли изгородь была... Через чур густой то ли была заколдована, но звуки стадиона тут же стихли, едва они вступили во тьму лабиринта. Гарри даже показалось на миг, что он под водой. Он вытащил палочку, приказал «Люмос!» и услышал, как Седрик произнес позади то же самое. Прошли вместе метров двадцать и оказались у развилки, глянули друг на друга. — Пока, — сказал Гарри, свернув влево. Седрик пошел направо, Бегмен снова дунул в свисток. Значит, в лабиринт вошел Крам. Надо спешить. Выбранная им дорожка казалась совершенно пустынной. Он повернул вправо и прибавил шагу, подняв палочку над головой, чтобы свет от нее падал как можно дальше. Впереди было по-прежнему пусто. Вдалеке снова прозвучал свисток Бегмена. Значит, все чемпионы — внутри лабиринта». Гарри то и дело оглядывался. К нему опять вернулось привычное ощущение, что за ним следят чьи-то глаза. Небо с каждой минутой становилось чернее, тени сгущались и в лабиринте. Дорожка привела к очередной развилке. — Направление, — прошептал он палочку, держа ее на ладони. Палочка сделала один оборот и замерла, указывая направо в густую изгородь. А, значит, север там, а центр лабиринта, как известно, на северо-западе. Самое лучшее — свернуть влево и при первой возможности взять правее. Впереди по-прежнему никого. Гарри свернул направо, и там пусто, никаких препятствий. Гарри стал нервничать. Все еще ни одной опасности. Тут что-то не то. Лабиринт как будто заманивал в ловушку, усыпляя вниманием. За спиной что-то прошуршало. Гарри выставил вперед палочку и обернулся, готовый отразить нападение. В луче света возник Седрик, выскочивший откуда-то справа. Его всего трясло, рукав мантии дымился. — Это соплохвостые Хагрида! — прошептал он. — Дегаски! Я еле от них отбился. Седрик кивнул и исчез за очередным поворотом. Гарри чуть не бегом устремился вперед. От соплых хвостов лучше держаться подальше. На следующей развилке свернул за угол и увидел... Навстречу ему скользит Дементор, Высотой больше трех метров, лицо спрятано под капюшоном, гниющие чешуйчатые руки выставлены вперед. Дементор явно чувствует его присутствие и движется прямо на него. Гарри услыхал его хриплое дыхание. На лице проступил холодный пот, но он знал, что делать. Сосредоточился на самой счастливой мысли. Лабиринт с его ужасами позади, и они с Роном и Гермионой празднуют окончание турнира. Гарри поднял палочку и воскликнул «Экспекто патронум!» Из дула палочки вырвался серебряный олень, и поскакал навстречу Дементору, который, привидя оленя сделал шаг назад и запутался в полых плаща. Гарри еще никогда не видел, чтобы Дементору помешал плащ. «Подожди ⁇ Подожди! ⁇ крикнул он в догонку Патронусу. Это же Богард! ⁇ Радикулус! ⁇ Богард с громким треском взорвался и растаял в облачке дыма. Серебряная олень, к сожалению, тоже исчез. От такой бы компании Гарри не отказался. Но делать нечего, надо спешить. Гарри прислушался и, беззвучно ступая, двинулся вперед, держа палочку над головой. Налево, направо, снова налево. Два раза уперся в тупик, опять применил заклинание компаса. — Палочка! — показало, что он слишком уклонился к востоку, вернулся к развилке, свернул направо и увидел перед собой странный золотистый туман. Гарри осторожно подошел и осветил его, похоже на какие-то чары. Интересно, нельзя ли его взорвать? «Редукто — Редукто! — воскликнул он. Заклинание пронзило туман насквозь, не причинив ему никакого вреда. — Ай, как же он забыл! Заклятие предназначено для твердых тел. А что будет, если просто взять и пройти сквозь этот туман? Но стоит ли рисковать? Может, лучше вернуться и пойти в обход? Колебаня прервал раздавшийся неподалеку вопль. «Флер — Флер! — крикнул Гарри. Опять тишина. Он огляделся по сторонам. Что с ней? Вопль явно донесся откуда-то спереди. Гарри глубже вдохнул и ринулся в золотистую дымку. Мир тут же перевернулся вверх ногами. Гарри висел на земле вниз головой, волосы дыбом, очки висят на дужках, того и гляди упадут в бездонное небо. Он тут же схватил их, прижал к носу, И при исполненный ужаса замер, ноги его как будто приклеились к траве, ставшей зеленым потолком, а внизу тонуло в бесконечности усыпанное звездами небо. Оторви он от травы ногу и сделай шаг, он навсегда распростится с землей. — Думай, — приказал он себе, чувствуя, как кровь приливает к лицу. — думай! Но он не знал ни единого заклинания, которое могло вернуть на место небо и землю. Решится ли он шагнуть? Он слышал, как стучит в висках кровь. Выбор прост — или двинуться вперед вверх ногами, или бросить в небо сноб красных искр, подождать помощи и выбыть из турнира. Он закрыл глаза, чтобы не видеть бездонной отвесной пустоты, и осторожно оторвал правую ногу от зеленого потолка. Мир тут же вернулся на привычное место. Гарри рухнул на колени, почувствовав упоительную, твердую, сырую от росы землю. От пережитого потрясения все его тело на миг превратилось в студень. Он несколько раз глубоко вздохнул. Успокоился, поднялся на ноги и, выйдя из золотистой дымки, оглянулся. Дымка невинно мерцала в лунном свете. У развилки Гарри остановился посмотреть, не видно ли каких-нибудь следов флер. Он был уверен, что слышал ее крик. С чем она столкнулась? Что с ней? Сигнала бедствия не было, но это еще ничего не значит. Может, все обошлось, и она движется дальше, не исключено, однако, что она в беде, и даже палочку поднять не в состоянии. Гарри свернул вправо, беспокоясь все сильнее, и в то же время глубоко в подсознании мелькнула мысль, одним участником меньше.